Поскольку этот вероятный прототип Галиулина куда менее известен, чем вероятный прототип Стрельникова-Тухачевский, стоит рассказать о его биографии чуть подробнее. Генерал Молчанов прожил долгую жизнь. Он родился 11-23 по старому стилю января 1886 года в Чистополе, то есть был всего на 4 года старше Пастернака. В этом городе, как известно, Постернак проживал в эвакуации в годы Великой Отечественной войны и от местных жителей мог слышать о знаменитом земляке. Умер Молчанов 10 января 1975 года в возрасте 89 лет, 13 дней не дожив до своего 90-летия. Это произошло в Америке, в Сан-Франциско, ставшем после Второй мировой войны меккой для русских эмигрантов с бывшей Восточной окраины Российской империи. Викторин Михайлович, разумеется, был чистокровным русаком, но родился в Татарстане, а в 1918 году возглавил антисоветское восстание в татарской Елабуге. Так что была своя логика в том, чтобы восходящего к нему романовского персонажа сделать татарином. Кстати, сказать на самом деле, в белых армиях Восточного фронта генералов-татар не было. Действие доктора Живаго происходит в тех же местах, где воевал Молчанов. А за фантастической рынвой угадывается вполне реальная Кама. Молчанов, как и Глеулин, происходил из простонародной семьи, был сыном мелкого чиновника и окончил не гимназию, а всего лишь реальное училище, хотя Постернаковский герой подчеркнул происхождение ещё более низкого. Он сын дворника, Здесь Пастернаку нужен был именно татарин из-за сходства с Феликсом Юсуповым, и писатель учитывал, что в городах одна из наиболее распространённых татарских профессий – это как раз дворники. Тут характерно также совпадение римских и латинских имён – Галиулин, как искажённая Гай Юлей, Феликс в переводе «счастливый» Юсупов и Викторин в переводе «победитель» Молчанов. Последний играл активную роль в гражданской войне на Урале, где сам Постернак находился перед революцией и в начале 30-х годов в мрачный период коллективизации. Ижевская бригада, которой командовал Молчанов, играла важную роль в сражении за Челябинск, одном из крупнейших в военной карьере Тухачевского. Челябинск, кстати, упоминается и в романе не с лёгка искожённым народным произношением виде честушки. Я пойду в селябу город к Синтитюрихе найму. Возможно, именно тот факт, что под Челябинском Молчанов и Тухачевскому пришлось сражаться лицом к лицу, и подсказал по сторонаку идею свести друг против друга Галюлина и Стрельникова, героев, восходящих к данным прототипам. В дальнейшем Ожевская бригада была развёрнута в Ожевскую дивизию, самое бесподобное соединение в армии Колчака, и командовал дивизией произведён Евгений генералы Молчанов. Потом Викторин Михайлович командовал белыми войсками в Приморье во время успешного наступления на Хабаровск, а затем во время поражения от многократно превосходящих советских сил у Спасска и Волочаевки. Так что про штурмовые ночи Спасска и Волочаевские дни это и про Виктора Молчанова, тоже которому ещё будущий советский маршал Блюхер письмо писал с предложением перейти на сторону красных. Командиры Ежевцев в Белой армии был столь же харизматической личностью, как и Тухачевский у красных. В Первой мировой войне Молчанов, кстати сказать, сделал несколько более заметную карьеру, чем Галиулин. В годы Первой мировой войны был капитаном, командиром отдельной сапёрной роты, а в феврале 1918 года Молчанов, будучи подполковником и корпусным инженером, был ранен как и Тухачевский, побывал в немецком плену, правда, короткое время, был отпущен по ранению. Мемуары генерала Молчанова, изданные незадолго до его смерти, назывались Последний белый генерал. Тухачевский же советской интеллигенции считался первым красным маршалом. Получается, что в Докторе Живаго Последний белый генерал борется с первым советским маршалом. Постернак тоже мог считать Молчанова последним белым генералом, ведь Викторин Михайлович был последним белым военачальником, сражавшимся с красными в гражданской войне, и сознательно ввести в роман подобную символику. Во время гражданской войны Постернак на Урале, как известно, не был. Он уехал оттуда в Москву вскоре после Февральской революции. Рисуя ужасы гражданской войны на Урале, он привнёс в роман свои впечатления от коллективизации. Галеулин пытается обуздать анархию, но это ему так и не удаётся. Первую такую попытку он предпринимает ещё в 1917 году, сопровождая комиссара временного правительства в поездке к взбунтовавшимся солдатам. Убийство забушинцами комиссара временного правительства Гинца или Генце является одним из наиболее ярких эпизодов небогатого в целом на события Постарнаковского романа. Оно восходит к реальному эпизоду убийства в 1917 году на юго-западном фронте комиссара временного правительства Ленде, случившемуся 25 августа 1917 года в селении Дугче. Этот случай в частности был подробно описан в мемуарах казачьего генерала Краснова на внутреннем фронте. Я остался в штабе с Гершфельтом, ожидать комиссара Ленде. Если я не ошибаюсь, Линде был тот самый вольно определяющийся финляндского полка, который 20 апреля вывел полк из казарм и повел его к Мариинскому дворцу требовать отставки Мелякова. Около 11 часов утра на автомобиле из Луцка приехал комиссар фронта Линде. Это был совсем молодой человек. Манеры говорить с ясно слышным немецким акцентом, в своём отлично сшитом френче, моллифейсе и погаме с обмотками, он мне напоминал самоуверенных юных немецких барончиков из прибалтийских провинций, студентов Юрьевского университета. Всей своей молодой, лёгкой фигурой и задорным тоном, каким он говорил с Гершфельдетом, он показывал своё превосходство над нами, строевыми начальниками. Ну еще бы, говорил он, манерно морщаясь на доклад Гершфельта, что все его увещания не привели ни к чему, и виновные все еще не выданы. Они вас никогда не слушают, с ними надо уметь говорить, на толпу надо действовать психозом. «Вот вторая рота, если память мне не изменяет», сказал командир полка. «Она, главное, зачинщица всех беспорядков. Когда ваша родина изнемогает в нечеловеческих усилиях, чтобы победить врага, Отрывисто отчётливо говорил Ленде, и его голос отдавало лесное эхо. Вы позволили себе лентяйничать и не исполнять справедливые требования своих начальников. Вы не солдат, а сволочь, которую нужно уничтожить, вы зазнавшиеся хамы и свиньи, недостойные свободы. Я, комиссар юго-западного фронта, Я, который вывел солдат свергнуть царское правительство, чтобы дать вам свободу, равной которой не имеет ни один народ в мире, требую, чтобы вы сейчас же мне выдали тех, кто подговаривал вас не исполнять приказ начальника, иначе вы ответите все, и я не пощажу вас. Тон речи Ленде манеры его говорить и начальственная осанка сильно не понравились казакам. Помню, потом мой ординарец, урядник Деляй со мной впечатлениями дня сказал: они, господин генерал, сами виноваты. уж очень их речь была не демократическая. После того, как мятежные солдаты под угрозой сотника казаков выдали зачинщиков, Линде вместе с начальником дивизии генералом Гершфельдом решил поговорить с солдатами, разъяснить им ошибочность их поведения. Это и привело к трагической развязке. Красноф описывает её следующим образом: По лицам солдат второй роты я поняла, что дело далеко не кончено, что судом комиссара они недовольны. Я приказал офицерам и урядникам разойтись между солдатами и наблюдать за ними. Нас было едва 500 человек, рассыпанных по всему лесу. Солдат в 444-м полку было свыше 4000, да много сходилось и из соседних полков. Весь лес был серым от солдатских рубах. Линде подошел к первому батальону. Он отрекомендовался, кто он, и стал говорить довольно длинную речь. По содержанию это была прекрасная речь, глубоко патриотическая, полна страсти и страдания за родину. Под такими словами подписался бы с удовольствием любой из нас, старых офицеров. Линде требовал беспрекословного исполнения приказаний начальников, строжайшей дисциплины, выполнения всех работ. Говорил он патетически, страстно, сильно, местами красиво, образно. Но акцент портил всё. Каждый солдат понимал, что говорит не русский, а немец. Ко мне то и дело подходили офицеры 2-го Уманского полка и говорили. Уведите его, дело плохо кончится. Солдаты сговариваются убить его. Они говорят, что он вовсе не комиссар, а немецкий шпион. Мы не справимся, они и на казаков действуют. Посмотрите, что идёт кругом. Я снова пошёл к Линде и стал его убеждать. Но убедить его было невозможно. Глаза его горели восторгом, воодушевлением. Он верил в силу своего слова, в силу убеждения. Я сказал ему всё. Вас считают за немецкого шпиона, сказал я. Какие глупости, сказал он. Поверьте мне, что это все прекрасные люди, с ними только никто никогда не говорил. Было около 3 часов пополудни и сильно жарко. Линде уже не говорил речей, но и он и генерал Гершфельд Стояли в плотной толпе солдаты и отвечали на задаваемые им вопросы. Вопросы эти были все наглые и грубые. Из тёмной солдатской массы выступали уже определённые лица, которые неотступно следовали за Ленде. Для того, чтобы изолировать казаков от влияния солдат, я приказал собрать оставшиеся четыре сотни на площади, приказал завести машину Ленде и подать её ближе и решительно вывел Ленде из толпы. Вам надо уехать сейчас же. Строго сказал я: "Я ни за что не отвечаю". Линде колебался. Лицо его было возбуждено, и я чувствовал, что он упаён собой, влюблён в себя и верит в свою силу, в силу слова. Машина фыркала и стучала подля, заглушая наши слова. Шофёр и его помощник сидели с бледными лицами. Руки шофёра напряжённо впились в руль машины. "Хорошо, я сейчас поеду", сказал Линде и взялся за дверцу автомобиля. Я пошёл садиться на свою лошадь, но в этом мгновении к Ленде подошёл командир полка. Он хотел ещё более убедить его уехать. "Уезжайте", сказал он. "443-й полк снялся с позиции, и с оружием идёт сюда. Он хочет с вами говорить". "Как?" воскликнул Ленде. "Самовольно сошёл с позиции, я поеду к нему. Я поговорю с ним, я сумею убедить его и заставить выдать зачинщиков этого гнусного дела. Надо вынуть заразу из дивизии". В это время в лесу в направлении позиции раздалось несколько ружейных выстрелов. Ко мне подскочил взволнованный казачий офицер, начальник заставы, и растерянно доложил: "Ваше превосходительство, пехота наступает на нас правильными цепями, в строгом порядке". Я приказал пулемётчикам открыть по ним огонь, но они отказались. Я передал этот доклад Элнде и ещё раз попросил его немедленно уехать. "Но ведь это уже настоящий бунт", сказал он. "Мой долг быть там". «Генерал, вы можете не сопровождать меня, я поеду один. Меня не тронут. Мой долг ехать с вами», — сказал я и тронул свою лошадь рядом с автомобилем. Толпа тысяч в шесть солдат запрудила всю прогалину, и ехать можно было очень тихо. Впереди изредка раздавались выстрелы. Вдруг раздался чей-то отчаянный резкий голос, покрывая общий гомон толпы. «В ружье!» — толпа точно ждала этой команды. В одну секунду все разбежались по землянкам и сейчас же выскакивали оттуда с винтовками. Резко и сильно сзади и подле нас стучал пулемёт, и началась бешеная пальба. Все 6000, может быть, и больше разом открыли беглый огонь из винтовок. Лесное эхо удесятерило звуки этой пальбы, казаки шарахнулись, понеслись к дороге и мимо дороги на проволоку резервные позиции. "Стой!" крикнул я. "Куда вы с ума сошли? Стреляют вверх!" Стеча с верха, потом и по вам, крикнул, поскакивая мимо меня смертельно бледный мой вестовой Алпатов, уже потерявший фуражку. Полк мой отборный конвой трубачей всё исчезл в одну секунду. Видна была только густая пыль по дороге, да удаляющиеся там и сяму упавшие с лошадей люди, которые вскакивали и бежали догонять сотни. Остался при ленде я, генерал Мистулов, и мой начальник штаба генерального штаба полковник Муженков. Но стреляли действительно вверх, и у меня ещё была надежда вывести Линдэ из этого хаоса. Автомобиль повернули обратно, и мы поехали при громе пальбы снова на прогалину мимо землянок. Но в это время пули стали свистать мимо нас и щёлкать по автомобилю. Ясно, что теперь уже автомобиль стал мишенью для стрельбы. Шофёры остановили машину, во мгновение ока выскочили из неё и бросились в лес. За ними выскочили и Лендес Гершфельдом. Гершфельд побежал в лес, а Ленде бросился в землянку. На спуске в землянку какой-то солдат ударил его прикладом в висок. Он побледнел, но остался стоять. Видно, удар был не сильный. Тогда другой выстрелил ему в шею. Ленде упала, обливаясь кровью, и сейчас же все с дикими криками у люлюканем бросились на мёртвого. Мне нечего было больше делать, и я с Мистуловым и Муженковым Рысью поехали из леса. Выстрелы провожали нас, однако стреляли не целясь. Много пуль свистало между нами, но только одна ранила лошадь полковника Муженкова. Не трудно убедиться, что в описании истории с Генцем Постернак более или менее точно следует рассказу Краснова, в том числе и в акцентировании мотивов произошедшей трагедии, немецкий акцент в его речи и подозрение, что комиссар германский шпион. А также безрассудная самоуверенность Дегинца, его ни на чём не основанное убеждение, что он способен глаголом жечь сердца взбунтовавшихся, безмерно уставших от 3 лет войны солдат. Но при этом одну важную деталь для доктора Живаго поэт позаимствовал не из мемуаров Красного, а из другого источника романа Алексея Толстого "Сёстры" где мужа Кати Николая Ивановича убивают солдаты, возмущённые его речью о необходимости войны до победного конца. Сутулый огромный чёрный артиллерист схватил комиссара за грудь. Круглый затылок Николая Ивановича уходил в шею, взъдёрнутая борода, точно нарисованная на щеках, моталась, отталкивая солдат. Он разорвал ему судорожными пальцами ворот рубахи. Солдат, сморщившись, дёрнул себя железный шлем и с силой ударил им Николая Ивановича несколько раз в голову и в лицо. А вот портрет убийцы комиссара Гинца. Панфил Палых был здоровенный мужик с чёрными всколокоченными волосами и бородой и шишковатым лбом, производившим впечатление двойного вследствие утолщения лобной кости, подобием кольца или медного обруча. обжимавших его виски. Это придавало Памфилу недобрый и зловещий вид человека, косящегося и глядевшего из-под лобья. В начале революции, когда по примеру 905 года опасались, что и на этот раз революция будет кратковременным событием в истории просвещённых верхов, а глубоких низов не коснётся и в них не упрочится, народ всеми силами старались распропагандировать, революционизировать, переполошить, взбаламутить и разъерить. В эти первые дни люди, как солдат Панфил Палых, без всякой агитации, лютой озверелой ненавистью ненавидившие интеллигентов, бары и офицерство, казались редкими находками восторженным левым интеллигентам и были в страшной цене. Их бесчеловечность представлялась чудом классовой сознательности, их варварство образцом пролетарской твёрдости и революционного инстинкта. Такова была утвердившаяся за Панфилом слава.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 Вонутри конной цепи, насложенные дрова, которые утрясли и выровняли, вскочил Гинц и обратился с речью к окружающим. Опять он по своему обыкновению говорил о воинском долге, о значении родины и о многих других высоких предметах. Здесь эти понятия не находили сочувствия, сборище было слишком многочисленно. Люди, составлявшие его, потерпелись много за войну, огрубели и устали. Слова, которые произносил Гинц, давно навязли у них в ушах. Четырёхмесячное заискивание справа и слева развратило эту толпу. Простой народ, из которого она состояла, расхолаживало не русское фамилия оратора и его аздазейский выговор. Гинс чувствовал, что говорит длинно и досадывал на себя, но думал, что делает это ради большой доступности для слушателей, которые вместо благодарности платят ему выражением равнодушия и неприязненной скуки.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 Если они этого не сделают, говорил Гинц, то докажут, что они подлые изменники, несознательная сволочь, зазнавшиеся хамы. От такого тона эти люди отвыкли. Поднялся рёв нескольких сотен голосов. Поговорил, будет, ладно, кричали одни басом и почти беззлобно, но раздавались истерические выкрики на насаженных ненавистью дискантах. К ним прислушивались эти кричали Слыхали товарищи, как обкладывает. По-старому, не вывелись офицерские повадки. Так это мы изменники, а сам-то ты из Каковских, ваше благородие. Да что с ним хороводится, не видишь, что ли, немец подосланный? Эй, ты, предъяви документ, голубая кровь. А вы чего рот разинули, усмирители? На тебе, вяжите и ешьте нас. Но и казакам неудачная речь Гинца нравилась всё меньше и меньше. «Все хамы да свинья, кайбарин», — перешёптывались они. Сначала по одиночке, а потом всё в большем количестве, они стали вкладывать шашки в ножны. Один за другим слезали с лошади. Когда их спешилось достаточно, они беспорядочно двинулись на середину прогалины навстречу 212-му. Всё перемешалось, началось братание. Вы должны исчезнуть как-нибудь незаметно, говорили гинцу встревоженные казачьи офицеры. У переезда ваша машина. Мы пошлём сказать, чтобы её подвезли поближе. Уходите скорее.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 То же самое сделали его преследователи. Расстояние между ним и погоней не изменилось. Впереди показалась двойная стена поломанных вагонов. Зайдя за них, Гин спустился бежать. Доставивший казаков поезд был отведен в парк, пути были свободны. Гин с бегом пересек их. Он вскочил с разбега на высокий перрон. В это время из разбитых вагонов выбежали гнавшиеся за ним солдаты. Поварихи и Коля что-то кричали Генцу и делали знаки, приглашая внутрь вокзала, где они спасли бы его. Но опять поколенями воспитанное чувство чести, городское, жертвенное и здесь неприменимое, переградило ему дорогу к спасению. Не человеческим усилием воли он старался сдержать трепет расходившегося сердца. Надо крикнуть им: "Братья, помнитесь, какой я шпион", подумал он, что-нибудь отрезвляющее, сердечное, чтобы их остановило. В последние месяцы ощущение подвига, крика души бессознательно связалась у него с помостами и трибунами, со стульями, вскочив на которые можно было бросить толпящимся какой-нибудь призыв в что-нибудь зажигательное. У дверей вокзала под стационным колоколом стояла высокая пожарная катка. Она была плотно прикрыта. Гинс вскочил на её крышу и обратил к приближающимся несколько задушу хватающих слов, нечеловеческих и бессвязных,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 Солдаты встретили эту неловкость взрывом хохота, и первый спереди выстрелом в шею убил на повал несчастного, а остальные бросились штыками докалывать мёртвого. Между прочим, ещё с одним романом Алексея Толстого из трилогии Хождения по мукам у Постернаковского романа есть одна значимая параллель, тоже связанная с анархической идеей. Игорь Смирнов в первом обратил внимание на сходство финала основной части Доктора Живаго со сцены гибели вождя анархистов актёра Мамонта Дальского в романе 18-й год. На Никитской площади Даша остановилась. Едва дышало кололо сердце. Отчаянно звеня проходила освещённый трамвай с прицепом. На ступеньках веселые люди. Один ухватившийся правой рукой за медную штангу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 Долгим нахождением в душном, неисправном трамвае, и мадмуазель Флери не является непосредственной причиной ракового приступа. Она просто символ смерти и вечности. У Толстого теряет сознание, но к счастью остаётся в живых потрясённая увиденным Даша, а у Пастернака теряет сознание и умирает Живаго. Вот у Булгакова в Мастере и Маргарите более прямое соответствие с данным эпизодом у Толстого. секретарь Массалита Михаил Александрович Берлиоз натурально гибнет под колёсами трамвая, также хрустят его кости, и ещё отрезанная голова катится в сторону, так же как и в восемнадцатом году невольной причиной гибели героя становится женщина. Анушка, разлившая на рельсах подсолнечное масло, на котором подскользнулся Берлиоз. У Толстого предводитель анархистов сам становится жертвой анархической стихии. У Булгакова высокопоставленный писатель-конъюнктурщик гибнет в результате вмешательства потусторонних сил. А у Пастернака творец-художник, гениальный диагност, задыхаясь в толпе от нехватки воздуха свободы. Тема анархии, народной стихии, занимает важнейшее место и в главах пастернаковского романа, посвященных гражданской войне. Анархист Дывеченко, расстрелянный большевиками по обвинению в мнимом заговоре как опасный конкурент по влиянию на партизанские массы на краю могилы обличает перерождение идеалов революции. При этом Постернак сравнивает его и его товарищей с парижскими коммунарами, расстреливаемыми Версальцами. И Махно, и умерший в 1945 году в Париже видный анархист Всеволод Волин, Всеволод Михайлович Эйхенбаум. Брат известного литературоведа Бориса Михайловича Эйхенбаума, друг Остарнака, были похоронены рядом с коммунарми на кладбище Перлашес. Выдовиченко на краю могилы остался верным себе, высоко держа голову с седыми развивающимися волосами, он громко во все усы слышание, как коммунар к коммунару, обращался к Оржаницкому: "Не унижайся банифацией, твой протест не дойдёт до них. Тебя не поймут эти новые опричники". Эти заплечные мастера Нового Застенка. Но не падай духом, история всё разберёт. Потомство пригвоздит к позорному столбу бурбонов комиссара Державе и их чёрное дело. Мы умираем мучениками идей на заре мировой революции. Да здравствует революция духа! Да здравствует всемирная анархия! залпо двадцати ружей, произведённый по какой-то беззвучной, одними стрелками уволенной команде, скосил половину осуждённых, большинство насмерть. Остальных пристрелили вторым залпом. Больше всех дёргался мальчик, Тереша Голузин, но и он в конце концов замер, вытянувшись без движения. Упоминание о причне здесь указывает на историческую преемственность коммунистической власти с правлением Ивана Грозного. Говоря о Ульгии Винской о бывании Грозном и Зенштейна, Постернак возмущался попыткой оправдать и возвеличить опричнину. Какая подлость, какие они свиньи! И Зенштейн, и Алексей Толстой, и эти все, я с ними не мог общаться, на многие годы почти отказался от встреч с людьми. Я не терплю нашей интеллигенции за оробелепие перед силой и половинчатость. Это какие-то полулюди. Речь в Довиченко близка к реальным статьям и лестовка монархистов и иных антибольшевистских сил времён гражданской войны, не связанных с белыми. Например, в известиях временного революционного комитета Кронштадта, органа, образованного восставшими против большевиков кронштадтскими матросами, от 7 марта 1921 года можно было прочесть в редакционной статье Фельдмаршал Троцкий грозит восставшему против трёхлетнего самодержавия коммунистических комиссаров свободному революционному Кронштадту. Труженикам, сбросившим позорное ярмо от диктатуры партии коммунистов, новоявленный трепетов грозит вооружённым разгромом, расстрелом мирного населения Кронштадта, отдаёт приказ патронов не жалеть. У него и хватит для революционных матросов, красноармейцев и рабочих. Ведь ему диктатору насилому коммунистами Советской России всё равно, что станет с трудовыми массами, лишь бы власть была в руках партии РКП. Он имеет наглость говорить от имени долготерпеливой Советской России, обещать милость. Это он-то, кровожадный Троцкий, предводитель коммунистической опричнины, без сожаления лиющий реки крови во имя самодержавия РКП. Госитель свободного духа смеет говорить так смело и твёрдо держащим красное знамя кронштатцам. Ценою крови тружеников и страданий их арестованных семей коммунисты надеются восстановить свою самовластие, заставить красноармейцев, матросов и рабочих вновь подставить свою шею, чтобы коммунисты получе усилились и продолжали свою тлетворную политику, веркшую всю трудовую Россию в бездну всеобщей разрухи, голода и холода. «Довольно. Трудящихся больше не обмануть. Ваши надежды, коммунисты, тщетные и угрозы бессильны. Девятый вал революции трудящихся поднялся и смоет гнусных клеветников и насильников со сквернённого их деятельностью лица Советской России. О милости вашей, господин Троцкий, нам не надо». В том же номере известия аналогичная мысль о коммунистической власти, как новое опричнение, проводилась в статье «Мы и они». Коммунистическая опричнина окружила Питерцев в тесном кольцом штыков курсантов и партийной гвардии. И малюта скуратов Троцкий не допускает в Кронштадт делегатов от беспартийных рабочих и красноармейцев из опасения, что они узнают всю правду, а эта правда в один миг сметёт коммунистов, и прозревший трудовой народ возьмёт власть в свои мозолистые руки. На всё это мы можем ответить только одно: Вся власть советам. Прочь руки от этой власти. Руки, обогрённые в крови погибших за дело свободы, за борьбу с белогвардейщиной, помещиками и буржуазией. С прессой мятежного Кронштадта Пастернак мог быть знаком, в частности, через своего хорошего знакомого, писателя Николая Корнеевича Чуковского, который углубленно занимался историей кронштадтского восстания и написал на эту тему ряд рассказов. О комиссаре державе говорилось также в частности в листовке, которую анархисты под поле выпустили в 1919 году в связи со взрывом в Леонтьевском переулке от имени Всероссийского повстанческого комитета революционных партизан. Вечером 25 сентября на собрании большевиков в Московском комитете обсуждался вопрос о мерах борьбы с бастующим народом. Властоiteli большевики все в один голос высказывались на заседании о принятии самых крайних мер для борьбы с восстающими рабочими, крестьянами, красноармейцами, анархистами и левыми и серыми вплоть до введения в Москве чрезвычайного положения с массовыми расстрелами. Замысел большевиков был сорван. В самый момент голосования и принятия антинародного решения революционными партизанами повстанцами было взорвано здание Московского комитета партии коммунистов-большевиков, в обломках которого нашли себе должный приют представители реакционнейшей кровавой партии большевики и комиссары. Так мстит рука революционных партизан-повстанцев. Через вычаищаком и комиссара держащим за десятки тысяч расстрелянных крестьян, рабочих и трудовой интеллигенции, за предательство повстанцев махновцев Украины, за расстрелы и аресты анархистов, за разгром федераций и групп во всех городах и деревнях, за закрытие всех газет и журналов. Революция предаётся и предаётся направо и налево. Украина же продана диктаторам Троцким, Деникину, и не секрет, завтра большевики отдадут ему великоросье. Перед нами реакция красных и белых. Каждый наш шаг взят на учёт. Всюду рыщут шпики, личность подавлены и обесценены хуже, чем в царские времена. Всюду пытки, аресты, обыски и расстрелы за малейший протест против издевательств совнаркомщиков и чрезвычайщиков. Самодеятельность трудящихся убита и национализирована. Промышленность и транспорт разгромлены, поля не засеяны. Этому варварскому устрою должен быть положен конец. Крестьянские массы путём целого ряда восстаний в прошлом году уже доказали свою готовность уничтожиться в наркомовскую власть, но рабочие и красноармейцы не поддержали их. Ныне снова крестьяне Украины, Сибири и Великороссии поднимаются против насилия власти белых и красных. Анархист Махно отрядом партизан взял Екатеринослав, Александровск, Синельниково, Дебальцево и Мелитополь. Повстанцы Сибири заняли Томск и ряд других городов и сёл. Здесь в великой России в ряды повстанцев крестьян вливаются зеленоармейцы и красноармейцы, действующие в полном согласии с революционными повстанцами Сибири, Северного Кавказа, Тавриды и Украины. Наша задача стереть с лица земли строй комиссар одержавия и чрезвычайные охраны и установить всероссийскую вольную федерацию союзов трудящихся и угнетённых масс. Нечего ждать прихода белой Дениковской реакции и ухода красной комиссарской. Мы сами должны установить свободный строй в стране. Теперь же, немедленно, не дожидаясь окончательной гибели завоеваний Октябрьской революции, близится третья социальная революция. Рабочий, покидайте ряды Красной армии крови. Поступайте по примеру крестьян, которые все покинули её ряды, идите в ряды партизан. Крестьяне, ещё усиление сплачивайте свои партизанские отряды. Красноармейцы, будьте наготове и по первому предложению Всероссийского повстанческого комитета революционных партизан откажитесь исполнять приказы своих комиссаров. Зеленоармейцы, бросьте нейтральное поле, вступайте в ряды партизан для борьбы с красной и белой реакцией. Советские труженики Будьте готовы к прекращению работ по предложению Всероссийского повстанческого комитета революционных партизан. 17 июня СГ чрезвычайный военный революционный трибунал расстрелял в Харькове 7 повстанцев: Михалёва, Павленкова, Бурбыгу, Олейника, Коробка, Костина, Полунина, Добролюбова и затем Озерова. 25 сентября СГ революционные повстанцы А там стили за их смерть московскому комитету большевиков. Смерть за смерть. Первый акт совершён, за ним последует сотни других актов, если палачи революции своевременно сами не разбегутся. Всероссийский повстанческий комитет требует от советской власти немедленного освобождения всех арестованных крестьян, рабочих, анархистов и прочих революционеров, за невыполнение чего оставляет за собой свободу действий. Динамиту и бомб хватит. «Дух Бакунина еще живет в нас. На подвиги Равашоля еще способны наши бойцы. Нашей мести за растерзанный и распятый народ не будет конца. Все в наши ряды. Разжиревшие комиссары бегут со всех фронтов в глубокий тыл, забирая с собой все ценности и оставляя на произвол рабочих и крестьян. Наш долг – организовать оборону революции». Да здравствует революционное повстанчество! Далой палачей революции! Да здравствует третья социальная революция! Как справедливо указал Игорь Смирнов, Постернак вполне мог прочесть эту листовку в первом томе Красной книги ВЧК, появившемся в 1920 году. Да и другие издания анархистской литературы в 20-е годы были доступны поэту. Интересно, что, как подметил Игорь Смирнов в романе Алексея Толстого, 18-й год, упомянут «никогда в жизни не чесавшие бороды и волос могучий теоретик и столб анархии, матери порядка, волен». Этими портретными чертами наделён у Пастернакова-Довиченко также названный столпом анархизма. Не зная ни минуты покоя, вставал с полу и садился на пол, расхаживал и останавливался посреди сарая, Столп русского анархизма в Девиченко, чёрное знамя толстяк и великан с крупной головой, крупным ртом и львиной гривой из офицеров чуть ли не последней русско-турецкой войны и во всяком случае русской японской, вечно поглощённый своими бреднями мечтатель, по причине беспредельного добродушия и исполинского роста, который мешал ему замечать явления не равного и меньшего размера, Он без достаточного внимания относился к происходившему и, понимая всё превратно, принимал противные мнения за свои собственные и со всеми соглашался. Волину в 1918 году было только 36 лет, но по свидетельству всех знавших его, он выглядел гораздо старше своего возраста. Фамилию Вдовиченко носил один из действительных лидеров анархизма в России. Анархист Пётр Аршинов в своей Истории махновского движения, изданной в 1923 году в Берлине, рассказывает об одном из соратников Махно Довиченко, командире Азовской группы. В это же время наш лучший товарищ и революционер Довиченко в одном бою был ранен, вследствие чего его с некоторой частью пришлось отправить в район Новоспасовки для излечения. Там он был выслежен одним большевистским карательным отрядом, и при отстреле он и Матросенко застрелились. При этом Матросенко совсем, а у Довиченко пуля осталась в голове ниже мозга. И когда коммунисты взяли его и узнали, что он ездит в Довиченко, дали ему скорую помощь и таким образом на время спасли от смерти. Скорости после этого я имел от него сведения. Он лежал в Александровске в больнице и просил забрать его как-либо оттуда. его страшно мучили, предлагая отречься от махновщины через подпись какой-то бумаги отречения. Он с презрением всё это отверга нисмотря на то, что в это время еле-еле мог говорить. И поэтому был накануне расстрела, но расстреляли его или нет, мне не удалось выяснить. Этот эпизод дословно заимствован Волиным из книги другого. Сам Аршинов вернулся из эмиграции в СССР и был расстрелян в 1938 году. Таким образом, недозастрелившийся в Довиченко был только накануне расстрела, хотя в дальнейшем большевики его всё-таки прикончили. Постернак же смоделировал его расстрел, а самоубийство передал Антипов-стрельнику. Во многом совпадает и биография Романова и реального Довиченко. Трофим Яковлевич Довиченко, крестьянин с начальным образованием, был героем войны, только не русско-японской, а Первой мировой. полным Георгиевским кавалером, заслужившим первый офицерский чин прапорщик. И в 1921 году его действительно расстреляли, но неизвестно, знал ли это наверняка Постарнак. И настоящий Вдовиченко был гораздо моложе героя романа. В момент гибели ему исполнилось только 32 года. Постарнак же состарил своего Вдовиченко и поэтому отнёс его геройство ко временам 1904-1905 годов. Не исключено, что предсмертное обращение в Довиченко Кружаницкому по имени Бонифаций, единственное в романе, заставляет вспомнить мученическую смерть святого Бонифация крестившего германцев и убитого язычниками в 755 году. Игорь Смирнов обратил внимание, что площадка, на которой расстреливают анархистов, напоминает языческое капище. Всю её по краю запирали ответные ребром стоявшие гранитные глыбы. Они были похожи на плоские, оттёсанные плиты доисторических дальменов. Когда Юрий Андреевич в первый раз попал на эту площадку, он готов был поклясться, что это место с камнями совсем не природного происхождения, оно несёт следы рук человеческих. Здесь могло бы где в древности какое-нибудь языческое капище неизвестных идолопоклонников, место их священнодействий и жертвоприношений. На этом месте холодным пасмурным утром приведён был в исполнение смертный приговор одиннадцати наиболее виновным по делу о заговоре и двум санитарам-самогонщикам. Постаранак был сторонником анархизма только в одной сфере в сфере художественного общества. Без государственного общества он не сочувствовал, но точно так же его биографический герой Юрий Живаго не становится на сторону ни красных, ни белых, ибо не дело поэта убивать людей. Он говорит командиру красных партизан Леверию Микулицыну: "Поймите, поймите наконец, что всё это не для меня. Юпитер, не поддаваться панике. Кто сказал а, должен сказать б? Мор сделал своё дело, мор может уйти. Все эти пошлости, все эти выражения не для меня. Я скажу а, а б не скажу, хоть разорвитесь и лопните. Я допускаю, что вы святычи и освободители России, что без вас она пробала бы погрязшей в нищете и невежестве." И тем не менее мне не до вас и наплевать на вас. Я не люблю вас и ну вас всех к чёрту. Властители ваших дум грешат поговорками, а главное забыли, что насильно мил не будешь и укренились в привычке освобождать и ошливливать особенно тех, кто об этом не просит. Наверное, вы воображаете, что для меня нет лучшего места на свете, чем ваши лагеря, ваше общество. Наверное, я ещё должен благословлять вас и спасибо вам говорить за свою неволю, за то, что вы освободили меня от семьи, от сына, от дома, от дела, от всего, что мне дорого и чем я жив. Но в целом в романе Галюлин выглядит куда благороднее Стрельникова и массовых бессудных расстрелов не совершает. При белой власти Пастернаку жить не довелось, а советскую власть он прочувствовал с избытком. В своем романе Пастернак хоронит социалистическую утопию как в ее крестьянском, так и в большевистском варианте. Недаром рекламный щит «Мора и Витчинкин», «Сеялки, молотилки», которые Живаго не раз видит на Урале и возле которого его берут в плен партизан и представляет собой по меткому замечанию Игоря Смирнова – Указание пути в царство крестьянской утопии Мора это Томас Мор, автор самого термина утопия, а Витчинкин это прозрачный намёк на Фрэнсиса Бэкона, автора одного из наиболее известных утопических сочинений Новая Атлантида с английского Бэкон Витчина. Показательно, что и Живаго в своём разговоре с партизанами вспоминает Мора, сперва приближённого к королём Генрихом VIII, а потом оставленного и казнённого. Герой Пастернака предвидит гибель всех социалистических утопий, до которых особенно падки крестьяне, гибель, которую автору довелось наблюдать своими глазами. А комната Гордона, бывшая ателье модного портного, где происходит последняя встреча Живаго с ним и Дудоровым, заставляет вспомнить роман «Что делает Чернышевского» и швейную мастерскую Вер Палны, где она реализует идею утопического социализма о фаланстрах. Посторонна коллегически демонстрирует нам, как трансформировалась социалистическая идея к концу жизни Живаго. Комната Гордона была странного устройства. На её месте была когда-то мастерская модного портного с двумя отделениями нижним и верхним. Оба яруса охватывало с улицы одна цельная зеркальная витрина. По стеклу витрины золотой прописью были изображены фамилия Портнова и род его занятий. Внутри за витриной шла винтовая лестница из нижнего в верхнее отделение. Теперь из помещения было выкроено 3. Путём добавочных настилов в мастерской были выгаданы между ярусной антресолью со странным для жилой комнаты окном. Оно было в метр высотой и приходилось на уровне пола.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 Вместо просторного фаланстера люди теперь ютятся в каморках и должны по невеле вписываться в строгие рамки идеологии, причём у детей это получается куда сподручнее, чем у отцов. В этой беседе только Юрий Живаго был в положении человека, у которого есть достаточный запас слов, его удовлетворяющий. Поэтому он говорит и думает и естественно и связано. Друзья же его не владели даром речи. В исполнении бедного словаря они, разговаривая, расхаживали по комнате, затягивались по перосу и размахивали руками, по несколько раз повторяли одно и то же. В отличие от Живаго, Гордон и Дудров уже сломлены, полумертвы и утратили дар поэтической речи в самом широком смысле этого слова. Они испуганы советской властью и склонны оправдывать своё рабское положение и даже находить его интеллектуально комфортным.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 Он говорил, что доводы обвинения, обращения с ним в тюрьме и по выходе из нее и особенности собеседования с глазу на глаз со следователем проветрили ему мозги и политически его перевоспитали. Что у него открылись на многое глаза, что как человек он вырос. Рассуждения Дудрова были близки Гордону именно своей избитостью. Он сочувственно кивал головой и на Кентия и с ним соглашался. Как раз стереотипность того, что говорил и чувствовал Дудоров, особенно трогала Гордона. Подражательность прописных чувств он принимал за их общечеловечность. Добродетельные речи Накентия были в духе времени, но именно закономерность прозрачности ханжества взрывала Юрия Андреевича. Не свободный человек всегда идеализирует свою неволю. Так было в средние века, на этом всегда играли иезуиты. Юрий Андреевич не выносил политического мистицизма советской интеллигенции, того, что было её высшим достижением или, как тогда бы сказали, духовным потолком эпохи. Юрий Андреевич скрывал от друзей и это впечатление, чтобы не ссориться. Живаго пытается исцелить своих друзей от косноязычия. Доктор говорит о нехватке воздуха в комнате. Общий мотив для советских поэтов так ярко выражен у Мандельштама. И ещё в 20-е годы Марина Цветаева предсказывала Постернаку: "Вы не израсходуетесь, но вы задохнётесь". Живаго убеждает друзей: "В наше время очень участились микроскопические формы сердечных кровоизлияний. Они все смертельны. В некоторых случаях люди выживают это болезнь новейшего времени".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 Наша душа занимает место в пространстве и помещается в нас, как зубы во рту. Её нельзя без конца насиловать безнаказанно. Мне тяжело было слышать твой рассказ о ссылке на Кенте, о том, как ты рос в ней, и как она тебя перевоспитала. Это как если бы лошадь рассказывала, как она сама объезжала себя в манеже. После этого разговора Живаго потерналк уходит из семьи, поселяется в комнате, снятой для него Евграфом Сталиным, и пишет стихи и статьи об искусстве, то есть наконец начинает заниматься главным образом тем, чем Постернак занимался всю жизнь. А погибает в первый день, когда направляется на свою врачебную службу в Бодкинскую больницу, куда его устроили по милости Евграфа. При этом он жил в нескольких шагах от родных, совсем у них под носом и на виду, в теснейшем кругу их поисков. Сидая дама в лиловом, которую видит из окна трамвая умирающий Живаго, была швейцарская поданная модмузель Флири из земли Лузеева. Старая при старой. Она символизирует смерть. Флири обогнала заблудившийся от трамвая Живаго и пережила его. Живаго умирает в 1929 году в возрасте 37 лет, как Пушкин и Маяковский. Дата рождения героя высчитывается из указания, например, из сообщения, что Ники Дюдорову в 1913 году идёт 14-й год. Ему ушёл 14-й год. Ему надоело быть маленьким, а Юрий Живаго двумя годами его младше. Следовательно, он родился в 1892 году, а университет окончил в 1912 году в возрасте 20 лет, как когда-то Шелинг